Глава 18. Военный совет. Поселение Актар. Сурожское море. Дверь в дом, где жил княжич Олег, осторожно приоткрылась. На пороге появились две девушки с блюдами в руках. Поприветствовав Олега, они прошествовали к столу и расставили на нем яство. «Малик, угостись, будь добр». С улыбкой сказала одна из девушек, более миловидная и одетая наряднее и богаче, чем ее спутница. Её звали Альда. Вторая девушка была ее челединкой. «Благодарю, красавица!» Княжич ласково посмотрел на Альду, и она блеснула в ответ карими глазами. «Не желаешь ли разделить со мной трапезу вместе с твоей другиней?» Олег повел рукой в приглашающем жесте. Девушки довольно захихикали и, переглянувшись, сели за стол. Княжич принялся за еду. Суражане привезли его в безопасное, хорошо укрепленное и недоступное для врагов поселение, расположенное на острове в одном из лиманов, заливе с узким выходом в море. Такими были изрезаны все восточные и южные берега суража. Пока они добирались сюда по Черному Куфису и морю, Олег лежал в огневице, и хотя его ранение не было серьезным, он почти не вставал. Часть же его сурожских союзников, едва они достигли моря, тут же повернула в сторону, противоположную той, в которую отправилась Владия с княжичем. Они поплыли выяснить, в каком положении находилась Тмутаракань. Вести оказались невесёлыми, но и не безнадежными. Ясы и Хазары взяли Тмутаракань в осаду, но захватить пока не сумели. Воевода Умил, оставленный в городе, хорошо держал оборону, хотя и противники, в свою очередь, не усердствовали. Не покушался враг и на поселение Суражан, расположенное на севере Тмутараканского полуострова, из чего союзники княжича выводили, что хазары не замышляли войной с ними. Удалось выяснить и то, что печенеги, которые ранее осаждали Херсонес, ушли на восток Таврии и воевали там с крещенными болгарами. Они пробивались к Боспору-Керчи. Оказалось, что во главе их стоял хазарский полководец, а в войске было немало болгар-язычников и прочих народов, являвшихся хазарскими данниками. Противники, которых с суражанам удалось взять в плен в битве при копах и тайно захватить утму таракани, доподлинно не ведали, но с большой долей уверенности полагали, что хазары задолго до похода княжича Олега на Мутаракань знали о нем. Как эти сведения просочились к ним, о том Олег размышлять не хотел. Какое это теперь имело значение? Сейчас надо было срочно отправить в Киев новых гонцов, сообщить отцу о том, что положение на берегах Сурожского моря изменилось. Хотя, по-хорошему, стоило бы выяснить, почему хазары отдали ему тму зная о его походе заранее. Это оставалось для княжича загадкой. Олег долго хворал и приходил в себя. Но ныне настало время действовать. Надо было созывать военный совет, решать, как им поступать дальше. И эти мысли были для княжича тягостны. Ему не хотелось выходить под прицел строгих глаз сурожан, чувствуя, что его союзники смотрят на него с презрением и гадают. Где же была его удача в копах? как он умудрился допустить осаду Тмутаракани? Почему не узнал у греческого стратега о том, что Херсонес обложили хазары? Более всего Олег желал бы вернуться домой, в понятный и знакомый ему мир, туда, где всю меру ответственности брал на себя отец. В дверь постучали, решительно и требовательно, и через мгновение на пороге возник фудри, Он метнул недовольный взгляд на сидевших за столом девушек. Альда была его сестрой. Они тотчас поднялись и безмолвно покинули дом, оставив их с Олегом наедине. «Я рад, княжеч, что ты чувствуешь себя вполне здоровым». «Спасибо, Фудри. Как раз думал о том, что пора собрать нашу дружину на совет». «Надобно решить, княжеч, будем ли биться с Хазарином Песахом, или станем искать мира, то зависит от отца. Уклончиво ответил Олег. Твой отец слишком далеко, и воля его ждать долго. Что думают люди? Люди думают, что ежели грекам не нужна таматорха, то и нам она не нужна. А с хазарами можно договориться. Пришли вести из Руси на Куфисе. Наши торговые люди, ходившие в греки с купцами князя Игоря, Силой изгнанной сторжище Константины. Что? Изумленно воскликнул Олег. Да, греки нынче против Киева, а значит, и против нас. Княжич отвел взгляд, закусил губу и задумался. Знаешь, фудри, стоило бы поговорить с хазарином Писахом, выяснить, чего хотят хазары. Как думаешь, можно ли то устроить? Послать к нему наших людей на переговоры. Пришёл черёд подумать фудри. Сурожанин взял со стола кружку, покрутил ее в руке и, взвесив в уме все «за» и «против», твердо ответил. «Думаю, можно, княжич». Киев. Стояла вторая половина осеннего месяца листопада. На дворе шел дождь. Было слякотно. Жарко натопленный и освещенный светом пламеников и свечей гридницы князя Киевского, на воинский совет собралось множество важных и знатных людей со всех концов Киевской державы, откуда до Стольного града можно было добраться в срок, не превышавший трёх седмиц. «Был меж греками и нами уговор. Мы помогаем им взять власть в тму таракани. А они продляют нам торговый ряд, заключенный при дядьке Олеге Вещем. «Мы исполнили свою часть, а люди Василевса Романа — нет», — вещал князь Киевский. «Они вменили нам нарушение торговых правил, о коих речи не было в наших соглашениях. То был лишь повод, чтобы изгнать наших купцов с царьградских торжищ». Князь прервал речь и обвел взором народ за столом, среди которого были и пострадавшие купцы. «Да скари, да они, обдиралы поганые!» — выкрикнул никто иной, как нибудь сидевший за столом теперь гораздо ближе к месту князя, чем прежде. «Так и есть!» — горячо подхватил Игорь. «За нашими спинами бывшие союзнички сговорились с хазарами. Хазары позволили вывозить грекам земляное масло из тьму таракани безмытно, потому греки и выгнали нас из цариграда. Князь вновь замолчал, давая людям осмыслить всю глубину греческого вероломства. И народ за столами зашумел, заволновался, выражая недовольство поступкам бывших иноземных союзников. Гостям было невдомёк, что князь, обличая греков, уверенно выдавал за истину то, что на самом деле являлось лишь домыслом, который царь-градский градоначальник Пётр поведал Любояру в «Тайной беседе», состоявшийся накануне отплытия купцов из греческой земли. Но уж больно удобен оказался сей дом сил Игорю. Князь, как Ольга прекрасно знала, полагал войну с греками единственно возможным выходом из нынешнего неприятного положения. Брань же с Каганатом Игорь считал бессмысленной. Хазары были готовы на перемирие на собственных условиях. И те условия урон наносили в основном грекам в Таврии, и почти не ущемляли чести князя Киевского. Полтора месяца назад с Сурожа от княжича Олега прибыли гонцы. Наследник Игоря самолично встречался с полководцем войска хазарских данников и обговаривал условия сдачи осажденной противником Тмутаракани. На условиях возврата изъятой городской казны Песах готов был выпустить киевскую дружину из Тмутаракани и обещался не тревожить поселение сурожских русов в призывал призывала Олега, и Суражан стать ему союзниками в войне в Таврии. Хазары хотели вернуть себе земли, на которых последние годы властвовали греки. В случае несогласия с условиями перемирия Киев и Сурожскую Русь ожидала война с Каганатом. А Игорь совершенно не был уверен в успехе возможной войны. Хазары, загодя прознав о замыслах Киева, находились ныне во всеоружии, и, скорее всего, сумели бы вернуть себе Тмутаракань. Для серьезной брани с Каганатом требовалась основательная подготовка, значительная по численности войска, сильные союзники, спокойствие и мир в собственных землях. Всем этим князь не располагал. К войне же с Царьградом время подготовиться имелось. Слава богам, что большинство из присутствующих не знало всех сомнительных обстоятельств, вроде тех, каким была осада тмутаракани? Из гостей за столом о том, в силу близости подвластных земель к местам боевых действий на суроже, ведал, вероятно, один свинельт. Но воевода благоразумно помалкивал, и князь мог делать вид, будто у него имелся выбор. Игорь не хотел призывать к войне с греками на застолье прямо, подводил дружину и знать к желаемому им решению постепенно, стараясь чтобы выглядело оно совместно принятым. «Тму таракань же вроде в наших руках, князь. Как хазары могут распоряжаться тем, чем не владеют?» Осведомился присутствующий за столом Владислав. Князь Смоленский, хотя и прибыл на совет в Киев по первому зову будущего родственника и союзника, тем не менее понимая, куда клонит князь Киевский, взирал на происходящее с некоторым сомнением. «Покуда не владеют», — пояснил Игорь. «Но хазары станут биться за тмутаракань и оружием, и серебром, закрывая нам путь к Хвалынскому морю. По всему поводу я и собрал вас, други мои, чтобы решить союзно, с кем нам воевать — с хазарами или греками. Если оставим в своих руках тму таракань, то воевать нам с хазарами, биться за саркел и идти на этиль» прокладывать себе путь на Хвалынь. А это значит, в следующем году не видать нам не только царь царьградских, но и хвалынских торжищ. Готовы ли мы к тому?» Народ зашумел, выражая единогласное мнение, что к одновременному отсутствию торга и в греческом царстве, и в землях по берегам Хвалынского моря, не готов. «А может, стоит потерпеть?» «Подержать тмутаракань под своей рукой, раз уж взяли?» Задумчиво спросил Карень, старший из сводных братьев Игоря. Коля она столь нужна грекам, глядишь, они станут сговорчивей». «Тму таракань, конечно, желаема грекам, но не так уж и сильно», — прежде князя ответил Свинельд. «Земляное масло греки смогут закупать и в других местах, через другие города на побережье». Путь в царьград через торг затму таракань долгий, путь меча быстрей. Решительно заключил воевода, и Ольга подумала о том, что свинельду, как наместнику родня, было крайне выгодно, чтобы торговые суда князя Киевского исправно ходили мимо его города во время своих ежегодных поездок в царьград. Истину речет воевода! Князь поднял указывающий перст и удовлетворенно кивнул. Устремления Игоря совпадали с корыстями свинельда. «Зачем же дело стало, княже?» — воскликнул Фаст, и глаза его воинственно сверкнули. «Надобно идти бить греков, как белых вещей. Раз не знают они чести, пуща изведуют русской силушки». «Решимся воевать с греками, придется вернуть хазарам тму таракань», — осторожно заметил Игорь. Ясное дело, в обмен на то они, как прежде, станут брать с греков мыта, будут пропускать нас на волоку Саркела и не потревожат наших сурожских союзников. Мой сын, Олег, останется в сурожских землях и проследит за исполнением хазарами наших условий. Но коли заключим с хазарами мир, значит, объявим войну грекам». «Готовы ли, бояре мои нарочитые и дружина возлюбленная, пойти войной на греческое царство, защитить поруганную честь и наши торговые выгоды, взять достойную виру за предательство? Что скажете?» Дружина встретила известие о грядущем походе с воодушевлением и решимостью. «Готовы, князь! Давно готовы! Пойдем греков бить!» Повторим подвиг вещего! Пустим Василесом кровушку. Начистим черномазы и греческие морды. Утрём горбатые носы! И много подобных криков огласила гридницу. А потом был славный пир. Блюда с яствами беспрестанно сменялись, тёк рекой. Княгиня самолично обносила медовыми чарами почетных гостей первейших союзников князя Киевского в войне против Царьграда, Владислава Смоленского, сводных братьев князя, наместников Чернигова и Любича, Турдва и Караня, их отца, седовласого Фаста, и, конечно, Свинельда. Попал воевода в ряд сих удостойных особой чести властных мужей, потому что являлся наместником князя в землях за Россию, и, по сути, был их единовластным правителем. Поднося свинельду чару, Ольга думала о том, не затаил ли он на нее обиду за Асфера, не станет ли теперь глядеть на нее вновь бесстрастно, замкнув мысли глубоко внутри. Он принес ей клятву на мече, дал своего человека в помощь, и Асфер помог. Она же, не имея должных доказательств, проявила недоверие и отвергла службу Асфера. А значит, отвергла и службу самого свинельда, поставила под сомнение его клятву. Повод осерчать у воевода имелся. Почему это вообще волновало ее? Отчего так желалось сохранить со свинельдом добрые отношения? Ведь она не требовала от него службы, не ждала клятвы. То было его собственное решение. Ольга не знала, что ответить самой себе. Ощущая смятение и потому не глядя воеводе в глаза, Княгиня протянула ему чару. Он принял ее, выпил, передал опустевший сосуд, стоявший рядом с Ольгой Руси, и склонил голову в знак благодарности. Не обращать на него взоры далее было бы уже невежественно. «Княгиня, яский кузнец прибыл со мной в Киев, чтобы служить тебе. Позволишь ли поселиться ему в Вышгороде?» Синельд поднял голову и встретился с ней глазами. Накануне брани разумно заполучить к себе лишнего умельца ковальных дел. А я в своем деле умелец. Не было в его взгляде ни обиды, ни холода, ни свойственной ему прежде закрытости. Свинельд, несомненно, старался держать лицо с положенным почтением, но глаза его светились. Губы Ольги дрогнули, и она улыбнулась. Умелому кузнецу всегда найдется место в выжгороде. «А я не сомневаюсь, что твой человек — умелец. Иные люди не окружают тебя, воевода». Успела в том убедиться. Ответила Ольга и вдруг покраснела, осознав, что слова, должные стать насмешливым намеком на Асфера, прозвучали похвалой свинельду. «Хотел бы я, чтобы сей умелец был моим человеком, но он желает служить едино тебе, княгиня». Свинельд развел руками, словно признавая собственную незначительность в сравнении с ней. Голос его звучал учтиво. На лице было выражение полнейшей непричастности к выбору яского мастера. Но глаза в ответ на ее слова и смущенный румянец вспыхнули весельем и удовольствием. Отклик княгини явно пришёлся ему по душе. Ольге показалось, что свинель своим видом как будто подтвердил, что Асфер все же был его порученцем. Значит, она правильно почувствовала некое лукавство в том, что произошло, и потому воевода и не думает на нее злиться. Напротив, признает свое поражение и лишь больше уважает ее за ум. Одного Ольга предположить не могла. Свинельт не только не злился на нее. а более того, в сей миг он просто-таки выдохнул от облегчения, поняв, что она не узнала всего размаха устроенного им действа по внедрению Асфера в княжеский терем и потому не гневается на него. «Я пришлю Яса завтра в терем, княгиня». Свинельд вновь склонил голову. Краем глаза Ольга заметила, что сидевшая рядом со свинельдом Любомира повернула голову и через плечо пристально и напряженно разглядывает супруга и внимательно вслушивается в их разговор. Смоленская княжна приехала в Киев навстречу с отцом и с матерью, прибывшими в Киев на помолвку сына у Улеба с дочерью Игоря, Ефандрой. «Благодарю, воевода!» — отозвалась Ольга и почувствовала, как внимание Любомиры обратилось к ней. Внезапно для княжны Ольга посмотрела на свинельдову супругу в ответ и поймала ее растерянный взгляд, который Любомира тотчас опустила в пол. Смоленская княжна поднялась с лавки и поклонилась. Княгиня приветственна, но без улыбки кивнула Любомире и отошла. Имелась на этом перу еще одна пара внимательных женских глаз, следивших за княгиней и воеводой. Предслава не сводила изучающего взгляда Сольги, Свинельда и Любомиры, делала выводы и раздумывала, как можно использовать в ущерб княгине Киевской столь заметное для пытливого взора отношение к ней и воеводы Свинельда. Воплотить замыслы предславия, однако, не удалось. Свенельд уехал из Киева через день. Воевода поспешил вернуться в родинь. Чередой разнообразных дел, требующих исполнения в связи с грядущей войной, Свинельт мог сравниться лишь с самим князем киевским. Ему нужно было до ледостава снарядить ладьи с гонцами и отправить их на запад, в землю Вилетов, к своему дядьке, воеводе на кону, и прочему удалому люду с южного берега Варяжского моря. Князь Киевский желал позвать варяжки и дружины на войну против греков. После этого Свинельду надлежало отправиться в объезд данников князя Киевского по правобережью Днепра. На сей раз решено было начать из родня. Дело было бы вполне обыденным, если бы во время нынешнего полюдия Свинельду предстояло лишь собрать дань имением. Но сейчас ему поручено было заполучить людей в дружину князя Киевского. Переговоры с Тудором тоже возлагались на воеводу. Свинель должен был заехать в плеснеск из древлянских земель. Игорь посчитал разумным очередной раз переступить через разногласия и потаенные козни, вроде попытки похищения древлянских княжичей ради будущих выгод. Богатый и могущественный сосед мог бы знатно поддержать его войска хорошо подготовленными людьми. Сразу по окончании совета были посланы гонцы и на север, в Новгород, Плесков и Ладогу. Отправил князь Киевский человека и на берега Сурожского моря с повелением для сына, княжича Олега, заключить с хазарами мир, возвратить им тму таракань и готовить войска Сурожской Руси для войны с Царьградом. Пиры же в честь будущего похода, помолвки у Леба и Ефандры, и предварительного сговора древлянского княжича Викослава и дочери князя Изборского, названного брата Ольги, продолжились. Князь завел с присутствующим на застолье отцом Векослава, правителем Житомиля остромиром, разговор насчёт возможного брачного союза мало. Игорь хотел поженить наследника главного древлянского князя с дочерью своего сводного брата, Караня. Таким образом... Сыновья самых значимых древлянских мужей оказались бы связаны родством и с ним, и с обоими его наследниками. А значит, притязания на независимость древлян от Киева стали бы бессмысленны. Астромир обещал поговорить со своим братом. Собственных послов князь из за скорости не в Киев не прислал. Несколько дней спустя нарочитые гости наконец разъехались. Игорь занялся подготовкой к будущей войне. Распорядился рубить во всех своих волостях большие ратные избы. Велел пересчитать запасы оружия и воинского снаряжения в гриднице. Утвердил заказы мастерам всякого ремесла — кузнецам, кожемякам, дёгтикурам. Князь самолично посещал ратные учения и участвовал в них. Ольга, в свою очередь, прикидывала, какие съестные запасы предстоит сделать для того, чтобы прикормить огромное войско которая начнет собираться у Киева уже следующим летом. Меры всего нужного не на шутку тревожили ее. Она делилась своими волнениями с супругом, и князь обещал, что после заключения перемирия с хазарами закупит зерно у Северы. Их земля всегда приносила изобильный урожай. Излишки продавались хазарам. А будущим летом главным покупателем жита станет Киев. Таково было одно из условий мирного соглашения с Каганатом. Скот для мяса князь собирался приобрести у печенегов. Благо, что княжеская казна, в пору долго стоявшего мира, удачной торговлей изрядно наполнилась серебром.